Побег из курятника. На поэтическом фуршете ко мне обратился застенчивый молодой человек, который, как выяснилось, занимается рекрутментом, а потому читает идиотские книги в моем переводе, вежливо и тонко хихикая в ответ на мои ядовитые реплики, он выразил надежду на какое-нибудь сотрудничество в перспективе. Не имея ничего против него лично, я в сотый раз содрогнулся при словах «работать в команде». Нет ничего страшнее для меня, чем сделаться командным игроком. Всегда и везде я искренне ненавидел начальство, за то, что оно за мной следило. Вот сейчас мне замечательно, сделал и молодец. Не сделал, тоже молодец, просто съешь на один пирожок меньше. Зато в прежней жизни мне приходилось совершить столько побегов, что по накалу страстей, если взять их в совокупности, хватило бы и на бастилию, стоявшую под охраной глупого Ле и на Шо и на историю с Мотыльком и Дастином Хоффманом. Я совершенно не умею сидеть и пучить глаза, когда все уже давно сделал. И в поликлинике, и в больнице. У меня всегда существовало по два пути отступления — главный и запасной. Основная дилемма заключалась в верхней одежде. Если я вешал ее в кабинете, пользуясь королевской привилегией «игнорировать», на зависть обычным смертным гардероб, то мне приходилось бежать уже одетом И я рисковал натолкнуться на какую-нибудь проверяющую сволочь. А если я катился вниз как бы по делу, то неизбежно задерживался в гардеробе, где тоже мог натолкнуться на сволочь. К тому же меня выдавала сумка, по которой сразу делалось ясно, какое у меня дело. Так я сбегал на час, на два, на три раньше времени. Однажды ко мне вошла начальница — пожевала губами и потребовала объяснений. — Ну я же все сделал, — сказал я жалобно. — Часы надо высиживать, — не без сочувствия ответила та. Но я видел, во что превращаются фигуры тех, кто высиживает многочасовые лечебно-профилактические яйца. И дело не в факте сидения, потому что сейчас я тоже все время сижу и неизбежно располнел, но именно докторский стан после долгого высиживания приобретает какие-то свои обычные формы откладываются какие-то совершенно особенные, тугоплавкие жиры, впитавшие вялое атмосферное электричество. — То чем же мне заниматься? — спросил я. — Работайте с документами. И я работал с документами, сидел и уныло перебирал больничные листы, читая об уголовной ответственности за их неправильную выдачу по закону, принятому в щедром на выдумке в 1937 году. А вот в больнице я постепенно обнаглел и на излете врачебной деятельности уходил уже через час после появления на работе. Я говорил, что пошел лечить зубы. Наконец, там рассверепели, вообще-то ко мне приставали и с другими придирками. Последний ночмет, например, упрекал меня в убогости стиля при оформлении истории болезни.